Возвращаться было странно. 10 дней я провела как будто в невесомости, тишине, окружённой толщей кристально чистой воды. Я чувствовала тепло, ласку стихии, любовалась солнечными лучами, пробивающимися с поверхности. Так я воспринимала всю внешнюю жизнь. Но она была далека и иллюзорна. Все реальные страсти кипели внутри, во мне. Я никогда не была близка с собой так долго и глубоко, как в те десять дней. Возвращаться было странно. Как птенец, пробившись с кролупу, я взирала на этот мир девственно-наивными глазами. После первых произнесенных слов мозг пронзила мысль. Как же много дыхания мы тратим на разговоры. Я поистине жила в моменте, здесь и сейчас. каждую секунду. Я поняла, что все боли в крестце были от зажимания сексуальной энергии. Я давно не делала практики, говоря на языке эзотерики, не уводила вверх тонкие энергии. Застой был болезненным, но, признаюсь, я не пошла за своей рациональной стороной и не возобновила практики. Я дала волю темной стороне своей личности. Я больше ее не боялась и принимала с благодарностью. но несколько дней, около недели, меня не покидало это состояние тотальной осознанности и умиротворения. Я видела мир одновременно глазами ребенка и старца. Все внешние раздражители входили в меня без преград, но никакой отдачи не было. В моем безмятежном сознании сломались все крючки, за которые раньше цеплялись злость, гнев, раздражение. Острые камни реальной жизни — Падали в мою сущность без всплеска, не оставляя даже кругов на поверхности. Сильнее всего это было заметно при встрече с Дайоном. но наконец наконец-то вернулась. Пока ты там прохлаждалась, Дэнни чуть не скатился на тройке по-русскому». «Дайон, почему ты так разговариваешь? Ты чем-то расстроен?» Хлоп-хлоп. Удивленный детский взгляд заставил мужа говорить тише. Меня не трогали ни придирки, ни насмешки. Сейчас на том месте, где раньше разыгрывались кровавые словесные баталии, колосилось безмятежное лавандовое поле. Конечно, все постепенно вернулось в прежнее эмоциональное русло. Я не стала продолжать поддерживающие медитативные практики. На тот момент мне было достаточно стратегического понимания своей сути. Тактически я позволила себе расслабиться, и отдаться на волю земным страстям и человеческим несовершенствам. Но то просветленное состояние я запомнила. Те ощущения навсегда со мной, неземная благодать и счастье. Но вернемся к моей просыпающейся теневой стороне. Она показала свои роскошные перья в истории с Виктором, а потом надолго своими же руками я накинула платок на жар птицу. Слишком обжигающей оказалась предложенная ей реальность. Я испугалась. Боль была почти несовместима с жизнью. Но теперь я укутала душу волшебным покрывалом. Я способна выйти из пламени, как Дейнерис Таргариен, обнаженная и прекрасная. А на плече вместо дракона будет спокойно чистить свои золотые перышки моя чувственность. Я подружилась и полюбила эту дикую, необузданную, но такую родную подружку. Конечно, на этот сладострастный зов души и тела тотчас слетелись охотники за царь-птицей со всех закоулков нашей страны и даже планеты. Но об этом уже в следующей главе.